Компания «Сторител» и издательская платформа «Руграмм» представляют. Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава двадцать первая. «Что-то ты бледненькая!» — переполошился хран. «Может, Сарджиса позовем? Или этих летучих? Пусть перекусить принесут!» Думаю, перекусить Херувим и сам хотел, но я спорить не стала и согласилась. Но вопрос оставался открытым. Что за желтая магия сидит внутри меня? И если от огненной стихии, которая во мне не слишком сильна, одни неприятности, то странная неизвестная магия, словно ласковый домашний кот, дарит лишь тепло, уют и хорошее настроение. Вообще стоило мне увидеть пару в унисон сияющих глаз, и на душе становилось радостно и легко, даже если сами огоньки не производили впечатления приятных людей. Взять хотя бы вывшую любовницу Друлова на её долговязого эльфа. Почему-то я была почти уверена, что сверкающие глаза это проявление моих способностей, та самая жёлтая магическая нить, А ведь я хотела спросить об этом у Тейсфора, но в новом мире то кони скачут, то избы горят. Вот и приходится бедной женщине соответствовать, то магию обретать, то в дракона превращаться. Ну чего застыл-то, будто тебя пыльным мешком по затылку треснули, вмешался в мои мысли хран. На крыле уже Добрые приведиши и правды постарались. Видимо, для ужина было ещё слишком рано, и на столе стояли напитки, дымился чайник, соблазнительно пестрели фрукты. Утренняя съеденная в обед каша давно усвоилась организмом, и есть снова хотелось. Тем более всё остальную часть завтрака нагло слопал херувим. Да, лазурный дракончик хоть и маленький, а прокормить его довольно непросто. Сколько ж тогда пищи стесняюсь спросить, кукурузники потребляют? Ладно уж, садись, кивнула я завистшему рядом васу. Перебьюсь, неожиданно заявил он. Тебе питаться сейчас лучше надо, а то вон уже галлюцинации начались. В мои галлюцинации очень сложно не поверить. Они весьма правдоподобны. Вздохнула я и протянула храну бутерброд с сыром. Понимаешь, я эту жёлтую магию в себе вижу, а огненная блёклая и тоненькая ниточка только обвивает мощную и настоящую жёлтую. Вас заглотило угощение, которое мигом исчезло в его пасти, и уставился на меня. А ну дай посмотрю. Не мог я такое пропустить, Бронька, не мог. И как они здесь на магическое зрение переходят? Опять мне кнопку не показали или хотя бы тумблер тайный, кажется, на обороте. Кто-то советовал смотреть внутрь себя, и у меня даже это получилось. Правда, в критической ситуации. А сейчас разве в Багдаде всё спокойно? Нет, пожалуй, тоже излишне нервно. Нельзя оставаться нардически холодной, когда твоё состояние сильно смахивает на сумасшествие. Даже местные в галлюцинациях обвиняют. Я закрыла глаза и попыталась увидеть те самые ниточки. Персиковый червячок огня был на месте, а жёлтой нити не было. Её и след простыл. Как так? Точно, с ума схожу. Броня, ты не расстраивайся, очень ласково произнёс вас. Вот-вот. Таким тоном только с душевнобольными разговаривают, причём особенно буйными и опасными. Но я вижу лишь слабенький огонь. Глаза я всё ещё не открыла. Хран замолчал и чем-то зачавкал совсем рядом. И тут появился Луч мой тот самый. Только теперь он был не жёлтым, а скорее золотым и сиял намного ярче. Огонь же послушно закрутился вокруг новой магии, словно поддерживая её и подпитывая. А золотая магия бывает? тихо спросила я. "Замри. Не дыши даже", приказал Хран. И затих. Несколько напряжённых секунд мы молчали, даже не дышали, а потом вижу. Золотая едва слышно произнёс вас. Значит, такая магия бывает? тоже зачем-то шёпотом спросила я. Не, не бывает, откликнулся Хирувим и добавил: "Это значит, что Твои галлюцинации заразны, и теперь мы оба больны. Сума по одиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют. Вспомнились слова из старого детского мультика. Может, именно поэтому я и не поверила храну. Магия, она как беременность, или есть, или её нет, по-другому не бывает. И если я сверкающую золотом нить вижу, значит и магия золотая должна быть, иначе и глаза не сияли бы, и ниточки от одного к другому не тянулись. Кстати, о глазах. Свои я всё же открыла. Фруктов в вазе заметно поубавилось. Но в аксессуарий усиленно делал вид, что он к их исчезновению не имеет никакого отношения. Ладно, пусть так. Мне не жалко. Но про сияние глаз он ведь что-то должен был знать. И я выложила ему всё, что со мной произошло странного, даже слмилдира с его искрами от бенгальских огней не забыла. А дальше мы молча пили чай. Точнее, я пила местное травяное чудо, закусывая его бутербродами и какими-то сладостями, напоминающими орехи в меду. А Хран тихо, но довольно быстро точил фрукты, подчищая на глазах пустеющую вазочку. Наверное, обдумывал ситуацию, прикидывал в уме. Мне же не хотелось ему мешать. Поэтому я терпеливо ждала выводы. И дождалась. Ты бы не рассказывал об этом никому, а с надеждой и великим сочувствием взглянул на меня херувим. А то тебя в совет для опыта вздадут, а меня домой отправят. Думаешь, сдадут? уточнила я. Обязательно кивнул вас. Сыр мне на хлеб положи, да не жалей, ты три куска клади. Новая магия это событие для мира. Вон, когда предки Лерки сюда понаехали, война началась, так что заберут факт. Я сделала храну бутер и загрустила. «Эх, а я хотела с Тейсфором посоветоваться». <пух> Едва не подавился Херувим. «Поверь, не стоит этого делать! Для твоей же безопасности!» «А эльфу?» «На этот раз вас подавился окончательно и кашлял довольно долго!» «Твоего ушастого даже мой хозяин опасается!» «Ты не смотри, что он с виду малахольный, как все эльфы!» В бою он ну уго-го, и принципов в нем, как в драконьем хребте со всеми его вершинами. Ему вообще не смей говорить, сдаст, несмотря на чувства. А ведь любовь не предают и не продают. Я же сама слышала его слова, поверила. Чего уж там. Но Хирувим знал его дольше и лучше, наблюдал за Друлом в разных ситуациях, поэтому скорее всего был прав. Вот только его правда меня расстраивала. Может, тогда мы сами как-нибудь узнать попробуем? Есть же у тебя в библиотеке клад, осторожно поинтересовалась я. Да, у меня есть клад в библиотеке. под Томом с историей Витары на восьмой полке. А ты откуда знаешь? Шпионила?» Хран прищурился и подозрительно на меня посмотрел. «Конечно, шпионю. Во сне!» — огрызнулась я. «Вот вроде и размышляет он здраво, но как дело касается чего-то, принадлежащего ему, так дурак дураком». «Не клад! Храни его на здоровье!» Я говорила про твоего знакомого духа, который знает все тайны библиотеки. Ах, это успокоило вас. Вряд ли получится. Если магии в природе не существует, то про неё и не написал никто, тем более ты ж всё время под колпаком у высших. Но что-то мне подсказывало, что ответ найдётся, ибо если есть сведения о лазурных драконах, Значит, и о их магии кто-то знал. Хочешь сказать, что мне придётся теперь вечно сидеть в этой комнате? Я такого не говорил. Ходи по замку, тут за тобой проследят, но за территорию только с ушастым. Угу. Значит, всё же клетка расширилась и границы раздвинулись. Это вселяло надежду. Сначала перерою всё здесь, а потом найду способ добраться до изумрудной долины. В конце концов у меня теперь крылья есть. Ты говорил утром о книге. Я хотела бы на неё взглянуть, говорил. И где она? Так там, в библиотеке, Хронс снова подозрительно на меня посмотрел. Ну уж нет. Я абсолютно нормальна и вменяема, если, конечно, не считать с того, что временами обрастаю чешуей и вижу разную ерунду. Бронька, это не просто книга, а древний фолиант. Существует в единственном экземпляре и защищен магией. Вынести его за пределы библиотеки кому-то званием ниже архимага невозможно. А я всего лишь скромная магическая сущность». Насчёт твоей скромности я бы поспорила, разозлилась я. А заливал, то заливал, тоже мне, помощничек выискался. Вот сейчас это обидно было, очень. И херовин поджал губки, но я не повелась и вас сдался. Да лежит она там, спрятанная. Тебя ждёт. Говорю ж отложил, зарезервировал. Вот же пройдоха! Не знаю его хозяйки, но чувствую, а гребла она проблем с этим храном. Тогда почему мы еще здесь? — спросила я и направилась к дверям. А я знаю! Вас печально покосился на одинокое яблоко посередине совсем недавней, еще полной вазы, и последовал за мной. Но стоило открыться дверям, пулей метнулся к столу и запихнул фрукт в пасть. Дорогу до библиотеки я примерно помнила. Вот только пошли мы не в башню, где я была в прошлый раз, а свернули в коридор, немного не доходя до неё. А оказывается, та часть библиотеки отводилась для преподавателей, и простые адепты её не посещали. Мы же с храмом беспрепятственно добрались до общей части, привычной земному глазу. Книжные полки вдоль стен и высь. Столы в ряд, между рядами мягкие ковры, чтобы скрыть шум шагов. Не хватало только строгой дамы в очках, периодически повторяющей: "Тишина должна быть в библиотеке". В аксессуарии куда-то исчез, и я замешкалась. За одним из столов собрались мои однокурсники. Трое уже хорошо знакомых, многие любителей окрашивать снег. Юноши что-то обсуждали и временами смеялись, поглядывая на симпатичных адепток. Девушки усердно делали вид, что на мужское внимание им ровным счётом наплевать, и со всей тщательностью вглядывались в книги. Но пунцовые щёчки и нервные жесты выдавали их с головой. Романтично знакомиться и флиртовать среди книг. У нас для этого в кафе приглашали или погулять, но здесь, видимо, начитанность избранницы поощрялась и считалась чем-то вроде признака привлекательности, как на земле накладные ногти или накачанные губы. На меня посмотрели с настороженностью, и только Риль проявил учтивость и помахал рукой. Я кивнула в ответ. Донеслось от соседнего стеллажа. Хранн активно привлекал моё внимание. Ну где ты ходишь, Бронька? Я тебя здесь битый час дожидаюсь. Наглость второе счастье. Не получив от меня нужной реакции, Хирувим продолжил значительно спокойнее. Всё готово, пошли. И полетел вперёд, несколько, не сомневаясь, что я за ним последую. За полками скрывалась небольшая каморка, попасть в которую можно было лишь по узкому неприметному проходу. Дух библиотеки ничем не отличался от замковых элементалей, но держался столь величественно и гордо, что сразу становилось понятно: вы имеете дело с уважаемым профессионалом и ценным сотрудником. У узкого окна стоял единственный стул и видавшая лучшие времена бархатная банкетка. На стенах в рамках под стеклом какие-то дипломы, инструкции и прочая дребедень, очевидно, уже никому не нужная. Садись. Чего встал-то? Громким шёпотом указал мне на скамеечку Хран и чтоб ни звука. Можно подумать, я тут собиралась распевать песни. Дух исчез за стеллажами и очень скоро вернулся. На столе прямо передо мной появилась увесистая книга в чёрном, словно сделанном из крокодиловой кожи переплёте, с золотым тиснением на корешке. "Славные деяния великой королевы Броннис", прочитала я. Радовало, что алфавит был мне знаком и смысл фраз понятен. Кроме того, мне давно хотелось узнать о своей тезке, которая в патриархальном мире добилась признания и стала королевой. И не где-нибудь, а у черных кукурузников. Я-то знала, какие они все неоднозначные. По крайней мере, те из них, с которыми довелось встретиться мне. Но дальше меня ждал сюрприз. Все страницы оказались пустыми. Ветхие, засаленные, словно их не расчитали и перелистывали, но без единой буковки. Не оценила шутки. Я строго посмотрела на Васа. Кажется, он и сам не ожидал такой подставы, потому что стрельнул в библиотечного духа совсем не добрым взглядом. Зря он так Нам тут ещё учиться, а элементаль может оказаться весьма полезным существом. Дух оказался сущностью незлопамятной, сразу доверительно что-то загудел, а Хран важно кивнул ему в ответ. Он говорит, что книга не книга, а артефакт, скорее всего, родовой. Чтобы открылся текст, нужна маленькая капелька крови. У меня вот и булавки есть. Херувим извлек ее из недр своего кафтанчика, вид иглы и доверия не внушал. Какая-то грязная, с намеком на ржавчину. Сплошная антисанитария, такой палец проколешь, и все, все, столбняк и гангрены тебе обеспечены. Никакая магия не спасет. Что уставилось? Бери и коли. Уважаемому духу некогда тут с нами целый день сидеть. В очередной раз нахамил монахран. Я уже почти смирилась с неизбежным и даже протянула руку, но тут элементаль тихонечко завыл снова. Подождём. У меня пока график свободен. Гудел библиотекарь минут 5. Я даже успела рассмотреть паутину в углу под потолком. Причём до мельчайших деталей. В прежние времена мне бы это вряд ли удалось, но о драконивании наложило свои отпечатки на весь организм в целом. Видела и слышала я намного лучше прежнего. Я оказался прав, заявил Хирувим. Ну кто бы сомневался? Его послушать так без него ни одно значимое событие на Витаре не происходило. Калидавай. Вас снова протянул мне булавку. Но тут уж я оказалась настороже и уточнила: "С какой это статьи?" А что? Ну, во-первых, мы и лазурные дракончики существа редкие, почти мифические. Значит, и кровь у нас практически эксклюзивная, и нечего её поливать направо и налево. А во-вторых, жутко хотелось узнать, что прогудел дух А с такой, — выпучил глазки Херувим, уперев ручки в круглые бока, — твоя эта книга родовая, ясно? Ясно мне не было, и облачно тоже. Мне никак не было, потому что хотелось узнать, кто я такая и откуда вообще взялась, но почему-то никто не хотел помочь и облегчить поиск. И зараза эта Херувимистая только нервы трепет. а помощь нужно с боем добывать. — С чего ты взял? — спокойно спросила я и даже посмотрела в окно с задумчивым выражением лица, чтобы хран не просек мое нетерпение. — А с того, что последним пытался открыть ту книгу, твой отец выпалил он. — И что? — пытался это, не открыл. Флегматично пожала плечами я. "А вот и открыл", выкрикнул Хировим. "Вот с этого места поподробнее, пожалуйста". Я развернулась к нему и приготовилась слушать. "Надо же, даже до да пожалуйста снизошла", пробухтел он. Но по подрагивающей в воздухе фигурке было заметно, что Храну и самому не терпится поскорее всё выболтать. В общем, так. И Гера Бреннер случайно обнаружил эту книгу в архиве и очень ею заинтересовался. Сам дух не ведает, как фолиант попал в библиотеку, но было это давно. Так вот, какую бы магию твой папаш не применял, какие бы опыты не ставил, Книга никак не хотела проявляться. Страницы по-прежнему были девственно чистыми. И тогда он всмикнул, что перед ним родовой артефакт и стал изучать историю чёрных драконов. Не то чтобы он её не знал, ведь и Гера сам был одним из них, но тут он искал что-то конкретное, долго и упорно и, видимо, нашёл. Потому что стал таскать сюда девиц с плож чёрных драконец. Заманивал их сюда под видом шашней, а пока глупышка вздыхала от слов его красивых, колол ей палец, да в книгу тыкал. Но артефакт так и не поддался. Внутри как-то всё похолодело. Вдруг посетило предчувствие, что вот сейчас передо мной раскроется какая-то очень нужная мне тайна. От нетерпения до желодони зачесались, а сердце застучало в ускоренном темпе. Дух снова за свистел, и Васисуарий отвлёкся от рассказа. Выл библиотекарь недолго, хранкивнул и продолжил. Вскрылись новые подробности про Неславо. Я был не прав. Вот это новости. Тут я признаюсь на преглась. Это что же ему сказали, что Хирувим перешёл на такой официальный тон? Приношу свои извинения отцу твоему и всему роду Брониардов в твоём знатном лице. Ага. Так дух его вздрючил по первое число. Хотелось бы знать за что. Считай, что извинения приняты. Наверное, излишне поспешно произнесла я, потому что сразу последовало уточнение. И ты изру ничего про мой рассказ не скажешь. А вот это уже было любопытно. Тогда ему нужно будет и о сияющих глазах рассказать, — заметила я. Иначе как ему объяснить, что я делала здесь с духом библиотеки? — А вот об этом даже не заикайся никому, а то повадится меня использовать. Мне и вас с Леркой выше рогов! — хран забавно провел ручкой выше головы. рассказывать будешь, спросила я. Когда Хирувим касался темы своей важности и значимости, его было не остановить, и приходилось резко его прерывать, чтобы направить разговор в нужное русло. Тебя, видно, не учили, что старших перебивать некрасиво, огрызнулся он. Никому было там. Да и здесь тоже, пожала плечами я. Ничего. Ужастый быстро тебя к этикету приучит. Дворец это тебе не академия. Там с этим строго. Ладно. Не хочешь рассказывать, тогда я сама здесь похожу и поищу книги намёки на то, что мы с Эльфом пара почему-то раздражали. Хран считал, что наше единение вопрос решённый. Мне же никаких предложений не поступало. Подумаешь, поцеловал пару раз и несколько слов ласковых нашёл. Так это и не значит ничего. Поэтому я не стала выслушивать домыслы вредной сущности, а поднялась с банкетки, дух протестуя замахал туманными руками, а вас наконец соизволил продолжить, сядь на место. На чём я там остановился? Он сделал вид, что вспоминает, хотя лично я ему ни капельки не верила, но села. Ах, да, на шашнях. Так вот, я ошибся и меня поправили. Поскольку твой отец был довольно интересным драконом, глопы и девицы сами за ним уивались. Их даже и не надо было уговаривать, сами кололи, сами пальцы прикладывали. Но книга не отвечала. Пока сы герой не пришла Белер Ерилторн. Я пошатнулась и схватилась за стол, чтобы не упасть со скамеечки. Воды неси. Видишь, палку я перегнул, а ей сейчас волноваться-то нельзя, шикнул на дух охраны и подлетел ко мне. Может, ну их тайны эти, в комнатку пойдём, приляжем. Ну уж нет. Я хочу услышать всё, твёрдо произнесла я, тем более в руках появился стакан, который я залпом и осушила. Да там и рассказывать больше нечего. Белера оказалась такой же глупышкой. Пришла, по лицу колола, капнула кроваушки. Текст в книге и появился. Только у Егерры после этого к ней интерес пропал. Он читал и читал, а девица злилась. Ведь она ради твоего отца двух ухажеров бросила. — Ухажеров? — переспросила я. Хран же, когда увлекался, тормозить забывал. — Ну да, ректора, который все к ней в женихи набивался и ушастого твоего, он тогда как раз сюда перевелся из человеческих земель. Тут Херувим осекся и подозрительно уставился на меня. — Ты, Бронька, не думай. Это все Белерка эльфу набивалась. Да в его сторону половина дам Академии неровно дышит, а он у нас кремень. Может, чего и сказал девчонке, а та и уши развесила. Но ректор, похоже, магистра Салмелдира именно с тех времен и не выносит. Или я опять что-то не то сказал? Кроме того, что назвал глупой и легкодоступной мою мать, очень тихо спросила я. Во-первых, про легкодоступную я не говорил, возразил вас, а во-вторых, мать она тебе или нет ещё доказать надо. Коли и проверим. Вот же хировим хитрющий. Кровь ему мою надо. Да, пожалуйста. Я схватила булавку и вонзила иглу в подушечку указательного пальца. На коже тут же набухла алая капля. «Вон туда, где золотой оттиск в виде листа приложи!» «Да, так! А теперь давай сюда руку! Залечу!» — командовал хран. Но я его почти не слушала, машинально выполняя указания, потому что другой рукой, свободной от васа, Я листала страницы, исписанные ровным почерком. Это была не книга. Сейчас я держала в руках чей-то дневник, а, быть может, летопись. Иногда мелькали картинки, весьма искусно нарисованные. «Готово! А ты боялась!» — вернул мне конечность мелкий пройдоха. «Ты пока читай, а я метнусь к летучим!» Пускай чай сюда принесут, пока мы делом заняты. Я не возражала. Мне было абсолютно всё равно, кто, куда и что понесёт. Ибо сейчас передо мной лежал целый мир, о котором хотелось знать всё и даже больше.